Глава двадцать третья. Пруд был покрыт белоснежными водяными лилиями. При лунном свете они светились серебром и казались волшебными. Плеснула вода. Уж не знаю, рыбешка ли, водяной ли дух решил глянуть, кто пришел к его прудику. Маркиз опустил корзинку на землю, встал сзади, приобнял меня за плечи и прислонил к себе, чтобы мне было удобнее стоять, опираясь на него. Это было неожиданно приятно и уютно. Рикардо был каким-то надёжным, что ли. Рядом с ним я почувствовала себя защищённой. Редкое, давно позабытое чувство. Мне будет их не хватать, когда я уеду. Лексенталя и его отца, которые мне очень нравятся. Марике он тоже понравился бы. Она вообще легкомысленная, романтичная и ужасно влюбчивая. Уж сколько сил мне стоило удерживать её от опрометчивых поступков и не давать упасть в любовный омут. Тела-то наши нужно сберечь. Они должны оставаться целыми. Только она все время об этом забывала, влюбляясь в очередной раз. Ох, хоть бы она там без меня ничего не натворила. Но ведь пообещала. Слово дала, что не станет делать глупости и не опозорит нас. Понять бы еще только, что за парень ей там дарил цветы. Зная кузину, уверена, она уже по уши влюбилась. В очередной раз. Ладно, не буду думать. Я здесь и сейчас в приятном обществе, удивительной красоты месте. Нас со спутником ждёт хороший вечер. Буду наслаждаться тем, что имею. Как показала жизнь, нет смысла загадывать на будущее. Что-то внезапно происходит, и все планы приходится спешно менять. Да здравствует настоящее. Мне сказочно повезло, что маркиз де Касана оказался таким. Я-то боялась, что окажусь обручена с кем-то не слишком приятным. Удивительно, произнесла я, Когда набежавшее облачко загородило ночное светило, сразу же пропало всё очарование белых цветов, которые, подозреваю, распустились ночью не без небольшого магического вмешательства. Или же они сами непростые. Но спрашивать не хотелось. Пусть это маленькое чудо останется чудом. Потом мы сидели у воды, потихоньку разговаривали также обо всём и ни о чём и подъедали закуски из корзинки. Крохотные медовые булочки, ягоды, рулетики с сыром. Было удивительно спокойно и хорошо в этом месте, в это время, с этим человеком. Как же давно я не испытывал такого умиротворения. Вдруг усмехнулся лорд Рикарда и бросил в пруд камешек. Плюхнуло. Пошли круги на воде. Потом оттуда высунулась тёмная, как тистая зелёная рука, погрозила нам пальцем. Ой, пискнула я, вскочила в одно мгновение и отпрыгнула. «Жизнь приучила меня, что не стоит сидеть на месте, когда тебе грозят». А маркист то ли задумался, то ли не увидел, то ли проявил детское неразумное упрямство. Но он, не глядя на пруд, нащупал еще один камушек и отправил в воду и его. «Вот это зря!» Мой дружеский совет перешел в виск, потому что обитатель пруда решил, что раз мы не понимаем по-хорошему, то стоит объяснить доступно. И в нас полетели две огромные водяные плюхи. «Ап-рррр!» Оптикая и пытаясь глотнуть воздуха, я протёрла мокрые глаза. Причёску перекосило, и она обвисла. На шею текло. С шеи, впрочем, тоже. Водная нечисть не поскупилась, и я промокла до нитки. Ах ты ж! В голосе маркиза звучал гнев. Воздух стал тяжёлым, дышать стало трудно. Я посмотрела на своего такого же мокрого спутника, который собирал силу для магического удара. Не надо. Хлюпая туфлями, в которые натекла вода. Я подбежала и вцепилась в его руку. «Не надо! Оно из-за камней, что вы выбросили. И из-за ливий. Не сердитесь, пусть...» «Нечисть не смеет!» «Да боги с ним! Оставьте! Иначе пострадает эта красота!» Кивнула на нем феи. «Высохнем!» «Эри, я не...» э -э, «Ну, будьте великодушным!» Погладила я его по локтю. «Вы заведомо сильнее, и можете уничтожить и это глупое водяное существо, и весь пруд. Но жалко ведь. И лилии жалко. И место это. И это существо, которое так их бережет и охраняет, тоже жалко. Пусть. Это неплохая нечисть. Не такая, как у меня на родине. Оставьте ее, пожалуйста. Маркиз закинул голову к небу. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. После чего, аккуратно сняв мою ладонь со своей руки, подошел к самой кромке воды и наклонился и проникновенно произнёс Ещё одна такая шутка, и на месте твоего водоёма будет сухой котлован. Сейчас скажи спасибо этой милой девушке, что она заступилась за тебя. Из-под воды поднялась струйка пузырьков воздуха. Я рад, что ты меня понял, сообщил маркиз, выпрямился и пошёл ко мне, снимая на ходу промокший кафтан. Пойдёмте домой, Эри, нужно скорее переодеться в сухое. Да, конечно. Я подхватила повыше подол платья. чтобы он не лип к ногам и не мешал. И тут со стороны пруда в мою сторону что-то полетело. Я тихо взвизгнула, ожидая очередной душ, но на голову шлепнулось что-то мокрое, скользкое и длинное. Завопив от неожиданности, сбросила с себя. А что сбросила-то? Перестав голосить, я присмотрелась и ахнула. «Нимфея!» «Это мне?» Спросила, глядя в сторону пруда. Конечно, мне никто не ответил. Но и так было ясно. что водяной житель таким образом поблагодарил меня за заступничество. Бросил издали сорванную в подарок лилию. Маркиз дико санно хмыкнул, но комментировать не стал. Лишь подошел, подставил корзину, чтобы я положила роскошный, но мокрый цветок внутрь, и подставил локоть. Шли в молчании. А потом я поймала себя на том, что негромко подхихикываю, потому что меня распирает от смеха. «Да уж», — поддержал меня его сиятельство. «Да уж», — поддержал меня его сиятельство. В кои-то веки пригласил красивую девушку на прогулку. Незабываемой она вышла. «Вы умеете удивлять!» Сдавленно ответила я и, не выдержав, расхохоталась. К вилле мы подходили мокрые, уставшие, замерзшие и бесконечно веселые. Добраться до Эркера башни незамеченными нам не удалось. У крыльца, несмотря на поздний час, прогуливались оставшиеся невесты. Все четыре штуки. Ой, как-то не так. «Вроде не принято невест штуками считать, да?» «Ваше сиятельство?» Сделали к Никсон юные леди и их компаньонки. «Уже так поздно, лорд Рикардо», заговорила леди Рамона под одобрительными взглядами остальных дам. «А вы в обществе позволите ли поинтересоваться, где вы гуляли в таком виде?» Маркиз сильнее сжал руку на моей талии. «Шли в обнимку». Поскольку мне в мокром тяжёлом платье и в хлюпающих туфлях было трудно, лорд помогал мне. А мы изучали место для вашего следующего конкурса. С улыбкой произнесла я, опережая своего начальника. Ночью, чёпорно уточнила одна из компаньонок. Их имена я не посчитала нужным уточнять. Конечно, днём мы были слишком заняты. И как? Мокро? Приподняла я двумя пальцами юбку и продемонстрировала. Так что надевайте завтра то, что не жалко мочить. Позвольте. Вы о чём? На преглас Рамона. Мочить? Мокро? Да, леди, очень мокро. Сухо подтвердил Рикардо и сильнее прижав меня к себе, заставил сделать вперёд несколько шагов. Пруд, знаете ли, полн воды, а вода мокрая. В чём? О конкурсе. Кто лучше плавает, пояснила я. Вы же э-э будущий матч Хилеко Сенталя. А он мальчик уже большой. Захочет пойти купаться и вдруг раз. Что? Раз. Опешила Рамона, вытаращившись на меня. Ногу судорога сведёт. Ну и раз к дну. А Матиха должна уметь спасти ребёнка. Вдохновенно несла я чепуху. Леди Эрика, вы в своём уме? Вкратчиво обратилась ко мне компаньонка Рамоны. Временами, но иногда умираю. И тогда не в своём. А что? Более глупую ситуацию с более абсурдным разговором было сложно вообразить. Но Коля уж так случилось, что мы отказываемся. Звонка сообщила стоявшая чуть в стороне леди Габриэла. Мы не станем плавать в пруду и пытаться доказать, что в состоянии спасти господина Лексенталя. Да. Мы не будем. Это недопустимо. Поддержали её девушки. Нет? Невинно спросила я. «Ну и ладно. Не хотите, как хотите». Пожала плечами и двинулась к крыльцу. Меня провожали ошеломленными взглядами. Маркиз шел рядом, продолжая придерживать меня за талию. Судя по всему, его распирал смех. «Меня тоже. Но надо держаться». «А что, так можно было?» Шепотом спросил кто-то из девушек. «Просто отказаться и все?» Ответом ей была озадаченная тишина. «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у «У-у-у-у-у!» Завизжав, курятник бросился в дом. Нас с маркизом едва не затоптали. Тогда мы торопились скрыться в своих комнатах. «Эри, почему у меня ощущение, что я в приюте для скорбных разумом?» флегматично поинтересовался мой кавалер. «Не знаем ваше сиятельство», — хихикнула я. «Не доводилось посещать. Там так же весело». «Там так же странно. Как свидание, дорогуша». подплыл к нам маркиз и подцокал языком, рассматривая наш плачевный вид. Да вы не как купались. Могли бы раздеться сначала. Помнится, без одежды плавать удобнее. Нас окатил водой из пруда кто-то. Ему не понравились камушки, все что упали в воду. С улыбкой пояснила я фамильному привидению. О, -о, -о оно ещё живо? Кто оно? То существо, что следит за прудом. Нечисть какая-то. Там на дне ключ бьет. Вода лечебная. Потому и нимфеи из него так ценятся целителями и травниками для лекарств. Вот это существо и охраняет. Да. Лорд Рикардо, Кассель говорит, что на дне вашего прудика бьет ключ с водой, заряженной магией жизни. А та тварюшка, что нас облила, охраняет. Те лилии очень ценятся лекарями, потому что они напитаны этой целебной водой. Вот как. Не знал, поднял бровь маркиз. Эри, скажите, пожалуйста, моему предку, что я был бы рад с ним побеседовать. При вашем участии, конечно. О том, чего ещё не знаю о своих землях и владениях, и о тайнах прошлого, вроде пресловутого брачного договора. Конечно, милая. Скажи ему, что всё непременно, а сейчас мне некогда. Там леди готовится ко сну. Пропущу всё самое интересное. Сразу же согласился призрак и откланялся, завывая, просочился прямо сквозь стену внутрь виллы. Пока что он занят. Полетел подглядывать за дамами, сообщил я Рикардо. Какая прелесть, прочувствовано ответил он и громко чихнул. Ох, простите. Бегом в дом. Вам нужно переодеться, Эри. Не хочу, чтобы вы простыли. И простите за такое неудачное свидание. Всё в порядке, лорд Рикардо. Тем более, что это не свидание. «Мы ведь с вами договаривались». Войдя в холл, мы разошлись в разные стороны. Маркиз отправился наверх в свои покои. Я пошлепала, оставляя мокрые следы в башню. В гостиной на матрасе у стены спал Лекс, замотавшись в одеяло. На столе стоял притушенный светильник, едва дающий немного света. Окно в Эркере оказалось прикрытым так, чтобы его можно было легко поддеть снаружи. Я закрыла его совсем, раз уж вернулась. На втором этаже в кресле дремала Летиция. Дожидалась меня, чтобы помочь разобрать прическу и раздеться. Я прямо здесь и сняла нарядное платье. И горничная повесила его на дверцу шкафа, чтобы просохла. Шепотом сонная девушка высказала недоумение тому, что я вся мокрая. А я вдруг запоздала, удивилась себе и маркизу. «А почему мы с ним не высушили одежду?» «Ну ладно, я не обученный маг, который знает лишь несколько заклинаний, но его сиятельство...» Что за временный склероз нас вдруг посетил? Хмыкнув, я скостовала заклинание идеальной чистоты и направила его на платье. Оно тут же не только очистилось, но и стало сухим. А задача, покачав головой, я побрела наверх. Попросила летицу поставить в воду полученную в благодарность лилию, а сама умылась и наконец поблагодарила отчаянно зевавшую горничную и отпустила её отдыхать. И сама заснула мгновенно, едва голова коснулась подушки.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 Сплю. Вот прямо сразу и сплю. Хорошее заклинание, надо выучить. Но об этом я подумала уже утром, проснувшись от солнечного луча, проскользнувшего сквозь неплотно задёрнутые шторы и пощекотавшего мне нос. Снаружи вовсю шли ремонтные работы, судя по доносящимся голосам. Увы мне, как ассистенту, я так и не уделила достаточного внимания поручению маркиза. Он ведь велел всё проинспектировать, а у нас такой ковардак и постоянные бедла что никак не получается заняться чем-то спокойно. Впрочем, уверенно Марио и давно работающие тут слуги сами показали, что требует немедленной починки. А приказа превратить виллу в идеально отремонтированное жилище не поступало. Я оказалась права. Когда спустилась вниз и нашла дворецкого, он с лёгкой полуулыбкой мне это и озвучил. Мол, юная леди, ценим ваше стремление поучаствовать. Примнога благодарны, что вы намекнули хозяину о некой разрухе. И на этом ступайте. Не мешайте и не путайтесь под ногами. В вот тут всего ничего, а мы живём годами и уж всяко лучше знаем, где что надо сделать. Но спросит-то лорд с меня? сообщила я пожилому слуге. А мы вас позовём в конце, чтобы вы приняли работу, оценили результаты, доложили потом хозяину об исполнении. Ладно, подумав, кивнула я. Я ещё фамильного призрака попрошу контролировать рабочих. Он точно всё знает. Всё же живёт тут побольше всех нас вместе взятых. Если что, он мне расскажет, а я передам вам. Марио поднял глазок к потолку, вероятно, сдерживаясь, чтобы не нагрубить мне. А может, просто ждал, пока я уйду. Ну я и пошла завтракать в столовую. Обнаружила в ней поголовье кур в полном урезанном составе. Сидели, клевали кашку. Здоровое диетическое питание определённо пошло им на пользу. Лица осунулись, щёки запали, Благородная вялость и бледность поселились на их аристократических ликах. Итак, леди, вас осталось четверо. Размазывая по дну тарелки кашу на воде и без сахара, спросила я: "Маркиз у нас всего один. Как делить будете? Издеваетесь, да?" Вяло поинтересовалась леди Рози. Веселье у девушек поубавилось. Большая часть прибывших вместе с ними дам разъехалась. "Нет, мне по статусу не полагается." Я всего лишь правый рука лорда де Касана. Вот они знают, чем вас занять. От конкурса вы отказались, от долгих прогулок на природе по свежему воздуху тоже. На вилле ремонт, ваше музицирование или акварельные пейзажи никому в этом доме не нужны. Как вас развлекать-то? Леди Эрика, ваши манеры ужасны. Поджав куриной гуской губы, сообщила мне компаньёнка леди Ромоны. Возможно, не стало я спорить. Но мне-то не нужно производить впечатление и навязываться лорду, которому я категорически не нравлюсь и который ни в какую не хочет со мной жениться. На что вы намекаете? Как-то без огонька огрызнулась Габриэла. Да не намекает она, а прямо говорит, подала голос Консуэла, которая обычно отмалчивалась, но за всем пристально наблюдала. Я тут второй раз гощу. Отец отправляет, и не удаётся отказаться. И понятно же, что Дикасана не желает видеть ни одну из нас ни в каком качестве. «За себя говори, Консуэла!» Хмуро зыркнула на нее Рамона. «Ой, брось! Маркиз в этот раз не сбежал по какой-то причине. Но много времени он нам уделил. Да он с ней, — последовал кивок в мою сторону, — не расстается. Даже спит в ее покоях. В чем-то сама лично убедилась. Не понимаю, о чем ты, — поджала губы Рамона. «Так уж и не понимаешь!» Хмыкнула Консуэла. Мы с Ради видели, как ты ночью в одной прозрачной сорочке ходила в спальню маркиза. Да вот только не обнаружила его на месте. Что? Всплеснула руками и схватилась за сердце компаньонка Рамоны. Леди, как вы могли? О девичьей чести? А вы сами-то что делали под дверью маркиза ночью? Сложила руки на груди Рамона, решив, что раз уж поймали с поличным, то глупо отпираться. Тоже планировали подставить его. чтобы не смог отвертеться. Какая разница? Переглянулись Рази и Консуэла. Улыбки у них были несколько смущённые, из чего я сделала вывод, что всё так и было. Просто две леди столкнулись первыми, а потом уже вместе застукали третью и начали против неё дружить. Какая прелесть! Милые, добропорядочные, воспитанные юные девы. Компаньонка Рамоны слушала перепалку с багровеющим лицом, как бы дому удар не хватил. Довольно. Резко поднялась она из-за стола. Мы немедленно уезжаем из этого гнезда разврата. Я долго терпела. Всё же статус маркизы подразумевает наличие у него фаворитки. В этом нет ничего ужасного. Я даже закрыла глаза на выпиющую распущенность лорда и то, что он во всём потакает своей. Я голодала. Но позволить вам, моей трепетной невинной крошке, упасть в пучину сладострастия? Нет. Не будет этого. Вы обязаны блюсти невинность и пойти к алтарю девственной.